ЧАСТЬ четвертая. НАСЛЕДИЕ. ГЛАВА 1. ХАННА. Мало что унижает так, как громкий журчащий звук в мраморном, похожем на пещеру туалете. Почему-то облегающее платье с блёстками, задранное до моей груди, не добавляет гламура. Я совершила безумный бросок из зрительного зала в эту кабинку туалета. Все двадцать минут на красной ковровой дорожке между Гарреттом и Логаном с приклеенной к лицу улыбкой, несмотря на крики репортеров и вспышки камер, стали мучительным испытанием на выносливость, тогда как каждый мускул в моём теле сжимался в отчаянии. Я знала, что выпить бутылку воды в лимузине было плохой идеей. В последнее время, если я просто смотрю на жидкость, мне уже хочется в туалет, словно скаковой лошади. «Блоги и статьи предупреждали, что так будет. Но ради бога, разве можно было предположить, что всё станет так плохо?» Ответ — неплохо. Ужасно. Унизительно и неудобно. Беременность — это кошмар. Последнее место, где я бы хотела быть сейчас, это эксклюзивный отель в центре Бостона. Но я приказываю себе смириться с этим. Сегодня важный момент в карьере Гаррета — и я не могу позволить, чтобы что-то омрачило его праздник. И это ещё одно из бесчисленных оправданий, которые я скармливаю себе с ложечки в последние восемь недель. Во-первых, я не хотела делать тест, потому что это были свадебные выходные наших лучших друзей. Затем я сделала тест, и он оказался положительным, но я, конечно, не могла рассказать Гароту и отвлечь его в такой решающий момент в конце сезона. Не могла сообщить ему, и когда команда сосредоточилась на плей-оффе. Затем они вылетели в первом раунде, и Гаррет был так раздавлен, что казалось неподходящим моментом, чтобы объявлять, что ему лучше провести межсезонье красить детскую. Тем не менее, я собираюсь рассказать ему всё сегодня. После того, как приедем домой, он немного выпьет, а в глазах у него по-прежнему будут сиять звёзды. Я аккуратно посвящу его в суть дела. «Бар платный, ты можешь в это поверить?» Две пары шпилек стучат по блестящему полу мимо моей кабинки и останавливаются у раковин. Жена Леброна не может смириться с этим дерьмом. Леброн — баскетболист. Я надеялась, что тут, по крайней мере, будет бесплатный набор. Ха, в него входили бы банка льда «Молсон» и подарочный сертификат Applebee. Я сглатываю смешок. Женщины, которые встречаются и выходят замуж за парней из НХЛ, ожидают, что будут разъезжать по Саут-Бич с Жизель и Викторией Бэкхэм, но сталкиваются с грубой реальностью. У хоккеистов своя атмосфера. Сегодня вечером состоится церемония награждения победителей НХЛ, где будут отмечены достижения прошлого сезона. Хотя это не главная спортивная премия, чрезвычайно важно то, что Гарретт забирает награду как лучший бомбардир года. Этот человек никогда не прекращает совершенствовать свою игру. Каждый божий день он подвергает свое тело невероятному стрессу, преодолевает ментальные барьеры, которые сдерживают его. Меньшее, что я могу сделать, чтобы увидеть, как его мечты сбываются, пострадать одну ночь, притворяясь, что всё нормально. А с учётом того, что Грейс навещает свою маму в Париже, я должна исполнять роль пары для двух игроков. До конца ночи мне придётся не есть и не пить, если я не хочу бегать в туалет каждые 10 минут. «Ты видела, что Гаррет Грэхэм сбрил бороду?» — спрашивает одна из женщин, поправляя платье. — Ему идёт. — Это точно. У команды появилось какое-то новое суеверие. Они не бреются до тех пор, пока не добиваются победной серии для выхода в плей-офф. С небольшой щетиной Гарретт выглядит сексуально, но это больше, чем небольшая щетина. Он даже не позволял себе подравнивать эту чёртову штуку. Борода была редкой и неопрятной. Мне требовалось всё самообладание, чтобы не вскочить посреди ночи и не броситься на него с ножницами. Я люблю этого человека, но борода едва не положила конец нашим отношениям. Если я когда-нибудь снова увижу эту штуку, я подожгу её. Ты видела его отца? Просто поразительная генетика у этой семейки. Фил Грэхэм тут? Да, видела его на ковровой дорожке. Вручал награду за достижение. Мечтательный вздох. Я бы с ним перепихнулась. Прокатилась бы на этом стероидном качке прямо до города оргазмов. Ты чокнутая. Эта удачливая сучка, которая пришла с гаротом, наверняка об этом думала. Я бы подумала на её месте. Выходя из кабинки, я сдерживаю внезапный приступ тошноты. Подхожу к двум темноволосым женщинам у раковины, чтобы вымыть руки. Мне кажется, они примерно моего возраста, но одна так сильно накрашена, что это её старит. Другая свежая лицом в ярко-красном платье. «На этой постели может стать тесновато», — беспечно говорю я. «Она тут сегодня с двумя». «С кем? С Джоном Логаном». Я смотрю в зеркало, встречаясь с ними взглядом. «Мы давно знакомы. Глаза их широко распахиваются, когда в них появляется узнавание. Удачливая сучка», — представляюсь я. «Приятно познакомиться». «О, боже, как неловко», — бормочет одна. «Извините». «Красивое платье», — говорит другая, предлагая свою версию оливковой ветви. «Без проблем, вы правы, Гарту так идёт». «Как давно вы встречаетесь?» — спрашивает красное платье. «С последнего года в колледже». «Они пытаются незаметно рассмотреть мою левую руку». «Не женаты», — подтверждаю я. «Просто живём друг с другом во грехе». Красное платье хихикает. «Грешить с Гартом Грэхэмом. Неплохая жизнь». «И это правда». Закончив, я вытираю руку и, помахав им, выхожу из уборной. Меня вовсе не беспокоит, что я подслушала, как они сплетничают о моём парне. По правде говоря, меня больше тревожит новость о том, что тут присутствует отец Гарота. Никто не сказал нам, что он будет. Если Гаррет столкнётся с Филом неподготовленный, всё будет ужасно. Билетёр помогает мне найти своё место рядом с Гаротом и Логаном почти в конце ряда. Я протискиваюсь между парнями, которые обсуждают предстоящую поездку Логана в Париж. Он уедет на месяц через пару недель. Счастливая Грейс. Я не знаю, как Логану удалось улизнуть на месяц от командных мероприятий в межсезонье. Гаррет ненавидит, когда так делают. «Жду не дождусь, когда увижу свою старушку», — говорит Логан. Я одариваю его слащавой улыбкой. Расскажу Грейс, как ты её называешь. Он бледнеет. «Боже, прошу, не надо». Гаррет рядом со мной теперь заметно дуется. «Всё ещё поверить не могу, что вы поженились без меня». Обвиняет он своего лучшего друга. Я борюсь со смехом. Это не командный спорт, дорогой. Он меня игнорирует. Я должен был быть твоим шафером. Он наклоняется, чтобы взглянуть через меня на Логана. Ты понимаешь, что когда у нас с Уэлси будет свадьба, ты уже не будешь первым на роль шафера. Им будет Дин. Дин, Такер и лишь потом ты. Логан тоже склоняется вперёд. «Нет, ты этого не сделаешь. Я буду первым». Гаррет вздыхает. «Ты будешь первым». «Я вам не мешаю?» — спрашиваю я, когда они практически нависают надо мной, строя друг другу глазки. «Шуэлси!» — упрекает Такер, как будто это я веду себя несносно. «Начинается!» Конечно же, в зале тускнеет свет. Мгновение спустя на сцене начинается презентация кульминационный ролик прошлого сезона. Я пользуюсь возможностью придвинуться ближе к широкому телу Гаррета, приблизившись губами к его уху. «Ты знал, что твой отец будет тут?» — шепчу я. Выражение его лица становится бесстрастным. Те же тонкие губы и мёртвые глаза, которые я вижу всякий раз, когда он вынужден прилично себя вести рядом с этим человеком на каком-нибудь мероприятии для прессы. «Как бы мне ни было неприятно портить его хорошее настроение, будет ещё хуже, если я не предупрежу его». Я понятия не имел. Полагаю, он вручает награды. «Лэндон должен был предупредить меня». Бормочет он, имея в виду своего агента. Его ладонь крепче сжимает мою, и я знаю, что он борется со своей кипящей яростью. Ничто не переключает его настроение быстрее, не окутывает его тьмой так, как необходимость быть рядом с собственным отцом. Сочувствие внутри меня странно мешается с затяжной тошнотой. Сегодняшний вечер должен был стать ещё одной важной вехой в карьере Гарота моментом его гордости. Вместо этого он проведёт это время, вынужденный улыбаться и позировать перед камерами с человеком, который когда-то избивал его до полусмерти».